Я пыталась вспомнить тот момент, когда Клим снял с меня жирелье, и не могла. Не могла. О, какая злость разрывала душу. Наверное, мой гнев был гораздо сильнее гнева Едиты Павловны, в 100.000 раз сильнее. Медленно поднимаясь по ступенькам в свою комнату, я задавалась одним и тем же вопросом: что делать? Утром бабушка попросит о жирелье, но его у меня нет. Всё просто, нужно сказать как есть. Я ни в чём не виновата. Почему же Шилаев не побоялся, что я скажу правду? Ведь эта Павловна сотрёт его с лица земли. Нет, сначала разрежет на кусочки, а потом сотрёт. Эту выходку бабушка уж точно не посчитает забавной и не простит. Присовокупив к ней тафта. Хотя и бескоричневого Парижа кража вполне тянет на смертную казнь. На три смертных казни подряд. с оживлением и повторным умершвлением. Вспомнив оптимизм Симки, я попробовала спрятаться за старую добрую иронию, но трудно веселиться, когда очень скоро кое-кого убьют. Сказать правду и увидеть Армагеддон? И значит, стать причиной всех неприятностей, мягко говоря, которые обрушатся на Шилаева? Как ему пришло в голову украсть и жерелье?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 Свернувшись калачиком, я высказала Шилаеву всё, что о нём думаю, и не найдя успокоения, нервно задрожала. Вы полагаете, я вас пожалею? Да с чего бы это? И не надейтесь. Я не испугаюсь. Вы же сами постоянно учите меня быть сильной. Моя фамилия Ланье, но вы, кажется, забыли об этом. Я говорила Шилаеву и говорила, но легче не становилось, наоборот. Мрачная бездна отчаяния настойчиво тянула меня к себе. — Если ты хочешь получить его обратно, то позвони мне завтра утром. — Если я сама не скажу правду о Дите Павловне, то утром от меня останутся только рожки да ножки. — Анастасия, принеси мне ожерелье. — Его у меня нет. — Что? А где же оно? — Я его потеряла, но оно очень скоро найдется. — Где? — Где?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 Почему нельзя сказать правду? Жалко человека, испортившего мне жизнь, нагло укравшего жирели? Да пусть он горит огнём. Усевшись, прижав одеяло к груди, я шумно вздохнула. А если позвонить ему прямо сейчас? Неужели, совершив очередное зло, он сладко и спокойно спит? И тем лучше, если спит. Я разбужу его с огромным удовольствием. Я не могу стать виновницей войны. Нежданные слёзы подступили к глазам, но я мужественно втянула их обратно. Виноват будет Шилаев, потому что так поступил, объяснил разум. Прижав одеяло ещё крепче, я бухнулась на подушку, закрыла глаза и сознанием мгновенно отключилась. Рано утром бабушка вместе с Тимом и Валерией уехали за город. оставив меня в обществе тяжких мук и тяжёлых метаний. Будто сама судьба подыгрывала Шилаеву. Или об отъезде он знал заранее и всё рассчитал? Ведь эта Павловна в присутствии Клима могла, например, сказать Вере Григорьевне, что собирается провести воскресенье на природе, а этого вполне достаточно для воплощения дерзкого и наглого плана в жизнь. Конечно, существовал огромный риск, Но когда такие мелочи останавливали Клима Шелаева? Уж точно никогда. Я ходила по комнате, сидела на подоконнике, спускалась в столовую, пила крепкий кофе, морщилась, возвращалась в свою комнату и опять ходила туда-сюда, обняв себе за плечи. Как же мне хотелось рассказать о случившемся Тиму, но не стоило этого делать.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 Я села на кровать и взяла в руки мобильный телефон. Язык стал ватным, но я должна была задать некоторые вопросы и получить на них ответы. Мое воображение могло нарисовать что угодно, только не раскаившегося и удрученного случившимся серого волка, мечтающего съесть красную шапочку. Поэтому на простой и легкий разговор я не рассчитывал. «Я всегда успею поговорить с бабушкой», Пусть Клим скажет, чего хочет, а я ему скажу, что сама желаю с ним сделать, успокаивала и обманывала я себя. Тянуть с ней не имело смысла сколько ж можно. И я набрала номер. Устал ждать, раздался ироничный голос Шилаева. Чего именно? занимая оборонительную позицию, спросила я, но тут же перешла в наступление. Гневный идёт и Павловна,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 Даже самое прозрачное сомнение не беспокоило его чёрную душу. Конечно же, он ни капельки не сожалел. Поверь, я знаю, у кого можно красть ожерелье, а у кого нельзя. Например, твоя сестра в такой ситуации закричала бы на весь дом о бакшинах. А я не закричала. Я стояла, как вековой дуб, и смотрела в спину Шылаеву, уносящему бабушкину драгоценность.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 Спокойно спросил Шилаев и, послушав моё продолжительное молчание, миролюбиво добавил: "Обещаю вести себя прилично. Мы просто поужиныли. Иногда нужно ужинать с фрогами Анастасии, бери пример с бабушки". Я продолжала молчать, а Клим терпеливо ждал. Как назло, в голове не было ни одного хорошего проклятья, а мне бы понадобилось штук 5 или 6. Наверное, на земле просто не существовало такого проклятия, которое бы подошло Шилайву. Любое оказалось бы слишком хилым и жалким рядом с свиреломством этого человека. Эдита Павловна, я должна вам сообщить о том. Бабушка, так случилось, что Шилайв постоянно причинял мне зло. Почему же у меня не получалось отплатить ему той же монетой? А какое зло он тебе причинил?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 то сразу после ужина. Спускаясь к обеду я размышляла о том, какие занятия являются интересными для Клима Шелаева. Это точно не шашки и не морской бой, хотя топить корабль он любит и растягивая удовольствие никогда не делает этого с первого пушечного залпа. Впрочем, Клим также не равнодушен к передвижению фигур. особенно если речь идёт о восемнадцатилетних фигурах женского пола. Шахматы. Да, шахматы ему ближе. Я старательно заговаривала волнение и игнорировала страхи и настойчиво кашляющий за спиной. Но если мы не найдём никаких интересных занятий, я вздохнула и коротко улыбнулась, вовсе не понимая, чему обещав вести себя прилично. То есть он не сожрёт меня сразу, а сначала накормит и напоит. Тихо произнесла я и поплелась в столовую. За столом с газетой в руках сидел Семён Германович. Увидев меня, он неторопливо сложил газету, положил её рядом с приборами, зачем-то промокнул губы салфеткой и сцепил пальцы перед собой. Я бы с удовольствием развернулась и ушла,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 Может, ты хочешь курицу? Нет, спасибо, мира не задумчиво и напряжённо ответила я. Раньше дядя со мной был всегда молчалив, если не считать тех моментов, когда объяснялся в своих чувствах. Его поведение вызывало не только неприязнь, но и настороженность. Как твои дела? Есть ли какие-то проблемы? Тон Семёна Германовича продолжал оставаться официальным. Он вновь промокнул губы салфеткой. Мне показалось, что разговор даётся ему с трудом. Дела у меня отличные. Шилаев стащила жирелие, и сегодня вечером я еду к нему домой. А больше никаких проблем нет. Спасибо, у меня всё хорошо. Я рад за тебя. Семён Гермонович помолчал, а затем пригладил редкие рыжеватые волосы. Краем глаза я увидела на его тарелке приличную горку куриных костей. и сразу вернула внимание к собственной тарелке. Почему ты не поехала за город с Цыдетой Павловной? спросил он. Я поздно вернулась, была в гостях у Веры Григорьевны Бахшиной. Мне захотелось как можно скорее уйти, и отправив в рот немного риса, сделав глоток воды, я посчитала обед законченным. Было бы здорово, если бы Семён Германович оставил меня в покое, но поверить в такое счастье не представлялось возможным. Кажется, дядя выбрал новую тактику. Наверное, он решил относиться ко мне уважительно и при каждом удобном случае подчёркивать свою заинтересованность в моей судьбе. Почувствовав лёгкую тошноту, я встала из-за стола и молча покинула столовую. Если бы я обернулась, то наверняка увидела бы на лице Семёна Германовича желчное негодование. Вряд ли он остался доволен нашей беседой. Поможет дядя передумал и чувствует неловкость за свои поступки. Но проверять и обращаться я всё же не стала. В 5 часов мне позвонил Тим, и я пожалела, что задержалась у Абакшиных. Всё могло быть иначе. А Жилилия бы лежала в сейфе у бабушки, а я сейчас спухла бы от безделия за городом. У тебя грустный голос, сказал Тим. Надеюсь, тебя никто не обидел? Нет. Свирала я, испытывая бесконечное чувство вины. Мы, наверняка, приедем поздно. Твоя бабушка сходила в церковь, вернулась и спит уже 3 часа. Значит, вечером у неё начнётся активная деятельность. В голосе Тима скользнула улыбка. Но если ты продержишься часов до 12, то мы сможем увидеться. Я продержусь, уверенно пообещала я и почувствовала себя гораздо лучше. Я прижмусь к нему, Он обнимет меня, и всё плохое обязательно сразу улетучится. Осталось подождать совсем немного. Как там Лера? спросила я, чтобы не думать о грустном. Отлично, сменила уже четвёртый купальник. В 6 часов я начала собираться. Расчесала волосы, натянула джинсы, надела белую майку и поверх голубую рубашку. Застёгивать её не стала, пусть болтается. По привычке я взялась придумывать фразы, которые я обязательно скажу Шилаеву, но слова не желали складываться в чёткие и умные предложения. Выходило путанно и глупо, как всегда в такой ситуации. Я поймала себя на мысли, что моё отношение к Климу уже не такое поверхностное, как раньше. Вернее, наши отношения стали гуще, плотнее, тяжелее. Мне пришлось это признать, хотя совсем не хотелось. Где лёгкость и моя собственная ироничность? Где упёртость, выручавшая меня не раз? Ладно, буду весёлой и непринуждённой, решила я, выходя из дома и направилась пешком в сторону метро. Все насмешки и ирония Шлеева пролетят мимо, не задев даже уха. И будто на зло ей я сразу вспомнила, как он коснулся моего плеча в саду Абакшинов, посмотрев в отражение в зеркальной стене лифта. Я пришла к выводу, что выгляжу уверенной и хладнокровной, но душа подрагивала, с каждой секундой всё больше и больше наполняюсь волнением, каким-то странным волнением, болезненным и тягучим. Я нажала кнопку звонка, услышала щёлкни замка, дверь распахнулась. Шилаев смотрел на меня так, как будто я была долгожданной добычей, которую он к своему огромному сожалению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 И навис надо мной. Тишину никто не нарушил, она окружила нас со всех сторон и зазвенела, точно натянутая тетива. А затем я раскололась на две части. Одна желала немедленно сбежать, а вторая требовала остаться и одержать победу. Моё дыхание участилось, и, кажется, вспыхнули щёки, но я смело заглянула в серые глаза и качнулась на пятках. Клим улыбнулся,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 Моя спина коснулась стены. Клим не двигался, лишь смотрел на меня, и я тоже смотрела на него. Что я могла ответить? Что? Если бы я сказала да, то согласилась бы остаться на ночь. А если бы сказала нет или никогда, то по теории Шлайва тоже бы согласилась, потому что после моего уверенного отрицания всё случается с точностью до да наоборот. Если поблизости, конечно, находится Клим.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 Его пальцы пахли сигаретным дымом. Наверное, он недавно курил. Я никогда не спрашивала у женщины разрешения, но какими же горячими стали мои щёки, то ли от его дыхания, то ли от моего смущения. Я не дала договорить Шлайву, схватила его за запястье и отвела руку от лица. Но свои пальцы расжала не сразу, а через несколько секунд. Они точно примёрзли. Прилипли и отказывались слушаться. Я даже посмотрела на них потом, не веря в случившееся непослушание. "Приглашаю тебя на ужин. Надеюсь, ты любишь говядину и хорошо относишься к овощам", быстро отстранившись, легко сказал Клим. Я почувствовала вспышку радости от того, что он приготовил не кролика, иначе у меня было бы стойкое ощущение, что я ем саму себя, хорошо обжаренную. издобренную специями Я люблю овощи Прогоняя пять прошедших минут как можно дальше ответила я В квартире Шилаева произошли небольшие перемены Теперь в просторном коридоре стоял диван кирпичного цвета весело люстра с ковкой под цвет дивана и, наверное, поменялось что-то ещё но я не могла детально вспомнить прежнюю обстановку Шампанское или вино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 Буквально смахнула его со стола на пол и мило улыбнулась. "Наверное, вы забыли, что украли у меня жирели. Взял поносить", пошутил Шилаев. "И как? К сожалению, не подошло по размеру. А если бы я всё же рассказала эти Павловне, тогда бы я умер в одночасье. И вас это не заботит?" Клим положил вилку, подпёр небритую щеку кулаком. и посмотрел на меня чуть ли не с умилением. Во-первых, я знал, что твоя любимая бабушка уедет, она при мне говорила об этом Коре. А во-вторых, я ужасно по тебе соскучился. Во-вторых, я тоже проигнорировала и тоже смахнула на пол, а затем задала вопрос, касающийся первой части объяснения Шилаева. «Но вы рисковали?» «Да, ради встречи с тобой», — ответил он. мяса будешь Бросив в попытки докопаться до истины, от этого лучше не становилось. Я ела говядину, оглядывалась по сторонам и потихоньку успокаивалась. После ужина я собиралась попросить о жирелье и уйти. Оставалось семь немного. Почему вы живёте в квартире, а я должен жить в доме? Наверное, да. Удобно, меньше уборки и не заблудишься.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 разжевать, проглотить и забыть раз и навсегда. Вот, видишь, как всё просто решилось. Шилаев смотрел на меня пристально и внимательно, точно пытался запомнить меня и этот момент в мельчайших подробностях. Я почувствовала, как его взгляд скользит по моему лицу и медленно опускается вниз, к подбородку, шее, груди. Клим отложил хлеб и откинулся на спинку стула. — Ты совершенно не хвалишь меня за ужин, а я, между прочим, старался. Тяжесть во взгляде исчезла, теперь он был весел. В доме Ланье меня кормят вкуснее. Отомстил я не менее иронично. — Придется украсть еще и вашего повара. Придешь его вызволять? — Обязательно. Клим помолчал, поднялся, поставил две чашки на подставку кофемашины. Твоя мама готовила хорошо, сказал он спокойно и негромко. Возможно, и у тебя есть такой талант. Ты не пробовала? Это был запретный приём в духе Шылаева. Сердце качнулось вправо, влево, дало трещину, и я замерла. Мне никто не хотел рассказывать о маме, а если бы захотели, то я бы услышала малоприятные характеристики. Где-то Павлова нанепристила ей измены мужу её сыну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 Клим отошел к окну, а я увидела на стене портрет очень красивой женщины. Она сидела боком, положив руки на колени, и с доброй улыбкой смотрела на меня. Мы были похожи, как две капли воды. Те же глаза, щеки, лоб и нос, вытянутая худоба, торчащие ключицы, наклон головы. Я видела маму на фотографиях, но на картине она казалась живой. Видимо, портрет рисовал очень талантливый художник. И я редко захожу в эту комнату. Раздался голос Шилаева, заставивший меня вздрогнуть. "Прошу вас, отдайте мне портрет", выпалила я, резко развернувшись, и не дав Климу договорить. Я была готова сорвать картину со стены и унести. Я бы бежала по улицам, сначала в страхе, догонят да и отберут, а потом в припрыжку от радости. Люди смотрели бы мне вслед и считали сумасшедшей, но для меня это не имело никакого значения. Она вам всё равно не нужна. Ещё как нужна. Не отдам, Клим покачал головой. Но ты можешь приходить, когда захочешь, и смотреть на неё. Я вас очень прошу. Нет. Он выдвинул ящик письменного стола, взял ключи, подошёл ко мне и поднял руку. Ключи повисли передо мной как морковка перед голодным мосликом. Возьми, раз уж ты не хочешь со мной видеться, то приходи, когда меня нет, или тросишь. И я хотела, чтобы рука Шелаева окаменела, отвалилась, упала и разбилась вдребезги, потому что знала, что я никогда не приду сюда по доброй воле. У вас тут наверняка полно важных документов и ценностей, не бойтесь, что я их унесу.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 Никогда, бесстрашно ответила я и потребовала: А теперь, пожалуйста, верните ожерелье. Мне пора уходить. Хорошо, согласился Клим. Он ушёл и вскоре вернулся, держа в руках тонкую змейку с изумрудными каплями и пластиковую карточку. Пока Клим отсутствовал, я смотрела на портрет, стараясь запомнить маму именно такой. Прошум Шлой отдал ожерелье. Когда будешь открывать дверь квартиры, воспользуйся этой карточкой. Она частично отключает сигнализацию. И не смотри на меня так осуждающе. Я не менял в ожерелье камни, пошутил он. Перед уходом я бросила на картину ещё один продолжительный взгляд. Наверное, отец Клима находился рядом, пока художник рисовал портрет. Такое счастливое было лицо у мамы. Вернувшись домой, я сразу поднялась в свою комнату и положила ключи в тот ящик, где лежало кольцо-цветок, в самый нижний ящик прикроватной тумбочки. Трещина на сердце зарастала долго и мучительно. Слова Шиляева звучали в голове, взгляд не отпускал, а светлый образ мамы стоял перед глазами и рождал в груди надежду, но я никак не могла понять, на что Почему Клим не отдал картину? Жалко ему, что ли? Потому что он врак. Я хорошо запомнила его руки и не могла забыть, как его дыхание касалось моего лица. И чем дольше я думала об этом, тем больше волнение охватывало душу. Казалось, от меня отобрали что-то с кожей, и есть только один способ вернуть. Я не поеду больше к Шилаеву, а портрет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 Я не хотела ждать, не хотела терять время, не хотела идти на улицу или садиться в машину, уткнуться в плечо Тима, в тепле и уюте. Вот в чём остро нуждалось моё встревоженное существо. Из-за это я была готова отдать половину жизни, пусть он обнимет меня и прогонит все тревоги. Нажав на ручку двери, я зашла в спартанскую комнату Тима.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 Славка Шумейка по кличке Шаман. Его друг Вадька Авдонин по кличке Доня. Лилька я бегала босиком по траве, драила полы, выбивала ковёр, чистила кастрюли и, кажется, была вполне счастлива. Тим разбудил меня в 5, поцеловав в нос. Я неохотя выбралась из тёплых объятий и поплелась в свою комнату. Уже на втором этаже я вспомнила, что мне снился и Клим Шилаев. Но я не смогла нащупать хоть какие-нибудь подробности этого эпизода.